Глава 25. Герман. Сегодня я говорила еще раз с врачом: Мне не понравилось, что Полина не спит ночами. Стоит оставить ее одну начинает переживать. Он дал кое-какие рекомендации: Полина должна радоваться жизни. Стресс неизбежен, но будет лучше, если она начнет получать положительные эмоции. Я весь день думал, чтобы такого организовать. Проблема была в том, что она теряла зрение. В обществе незнакомых людей чувствовала себя неуверенно. Полина даже кушать предпочитала одна. В доме все понимали, с чем ей приходится бороться, и никто бы не осудил за ложку паролитого супа или стакана с компотом, но она все равно стеснялась. Идея пойти с ней в парк возникла спонтанно. Макс спросил об этом Андрея, когда мы сидели в гостиной. Недолго думая, организовал прогулку. Наблюдая за тем, как Поля радуется, Понял, что не зря ее вытащил из дома. Она почти все время провела в моих объятиях. Не хотела, чтобы Полину кто-нибудь задел, если она не заметит прохожих. Поля отпустила себя. Сейчас она не думала о своей болезни. Я наблюдал за тем, как она танцует на пассажирском сиденье, И улыбался. Вместе с ней напевал популярные треки, звучащие из динамиков. Увлекся и не заметил, как под колеса чуть не попал человек. Сердце выпрыгивало из груди. За дорогой я всегда внимательно слежу. Но тут до дома оставалось метров триста. Безлюдная практически местность. Все соседи ездят на машинах. Не ожидал, что кто-то будет идти пешком в это время суток. Тут и фонарей нет, как назло. Я ведь мог убить человека. Вовремя затормозил. Хорошо, что скорость снизил, чтобы Полина чуть дольше радовалась и пела. Сердце до сих пор рвалось из груди. Руки были ледяными. Хотел выйти из машины, и извиниться перед... Я стал рассматривать силуэт в свете фар. Женщиной? Наташа? Я не мог поверить своим глазам. Что она делает ночью на дороге? Жена должна находиться в клинике на лечении, которое я оплачиваю. Герман, не выходи. Полина вцепилась руками в мне бедро. На ее бледном лице читал испуг. Мне понятен был ее страх, Наташу я не видел после того, как она легла в клинику. В каком состоянии находилась жена, я не представлял. С Наташей лучше без бронежилета не общаться. Полина. Хотел успокоить, но тут Наташа поняла, что это я, и бросилась к водительской двери. Герман. Дернув за ручку, она открыла дверь. Как хорошо, что я тебя встретила. Пока она радовалась, я следил за ее движениями. Осторожно вышел из машины. В руках у нее ничего не было. Я приехала к нам домой, но там заперто. Пришлось останавливать попутки. Наташа, ты почему не в клинике? На ней был домашний костюм, что наталкивало меня на мысль о побеге. Раньше в такой одежде она бы из-за ворота не вышла, чтобы почту забрать. Конечно, частная клиника это не тюрьма или обычная психиатрическая лечебница, но без разрешения ее не так-то просто покинуть. Я ушла оттуда. Персонал ужасный. Кормят отвратительно, но насильно заставляют есть их бурду. Телефон забрали. Я не хочу там находиться. Поехали домой. Говорила она будничным тоном, будто покинула не клинику, а кафе. Почему ты никому не рассказала? Разве твои родители не навещают тебя каждый день? Старался не показывать свои взвинченности. Беспокоился о Полине. Она наверняка нервничает, а ей это противопоказано. Герман. «Не надо со мной разговаривать, как сумасшедший. Я тебе не вру. Условия там отвратительные. Я знаю, что мне нужна помощь, но в ту клинику я больше не вернусь». Ее перепады настроения напрягали. «Наташа, ты пила?» — уловил запах спиртного. «У водителя было немного водки, а я замерзла что-то». Не стала она скрывать. Сколько было этого немного, непонятно. Наташа и без спиртного неадекватно себя ведет а тут неизвестно, что она выкинет. Мне ее надо отсюда забрать, но сажать в машину вместе с Полиной жену я не собирался. Наташе не стоило доверять. Не хочу, чтобы она сидела за спиной Полины. «Поехали, а!» Она ринулась к пассажирской двери, туда, где сидела Поля. Схватил ее за руку и притянул к себе. Наташа не могла не заметить, что я не один. Мне казалось странным, что она ничего не говорит. «Сейчас поедем, стой здесь». Я полез в салон и взял с панели телефон. «Не переживай, все будет хорошо», — шепнул Полиня. Она с испугом наблюдала за Наташей. Набрал Андрею, трубку он не взял. Спит, наверное, а звук на телефоне выключил из-за малышки. Бросить Наталью на дороге я не мог. Попросить подождать — неизвестно, чем это закончится. «Мы еще долго будем торчать здесь? Я ведь сказала, что замерзла». «Узнаю бывшую жену». Руки я ее не отпускал. Старался придумать, как выйти из сложившейся ситуации без потерь. Пока я решал, как поступить, увидел впереди свет фар. Что-то сегодня тут очень оживленно.